Акт второй. Сцена первая. Комната в доме Полония. Входит Полония и Рейнальда. Полония: Письмо и деньги дай ему Рейнальда. Рейнальда: Совершенно проходной персонаж на первый взгляд. Однако посмотрите, как он помогает понять некоторые шифры из связи драмы и реальности. Уильяма Сесила, прототипа Полония, за глаза звали Лисом. Широко известна средневековая французская сатира Ренарлис или Роман о Ренаре, Роман де Ренар. Получаем имя Ренарт. В английской традиции эта история называется Рейнарт, The Fox. Имя персонажа в оригинале пишется Рейнальдо, не хватает буквы Л. А теперь внимание. Воспитателя Эдварда Девира в доме Сесила звали Лоуренс Новел. «Ноуэлл» читается как «ноуэлл», то есть «нет-элл». Полоний. Поступишь ты весьма благоразумно, коль перед этим уточнишь, как он себя ведет. Когда де Виру было одиннадцать лет, Сесил и королева Елизавета пять дней гостили в замке его отца в Хэдингеме. Оттуда Сесил послал письмо во Францию воспитателю своего двадцатилетнего сына Томаса Уиндебанку. спрашивая о том, как сын себя ведет и как проводит свободное время. Рейнальда. «Я так и думал сделать». Полоний. «Похвально. Молодец. Теперь послушай. Разведай мне про тех датчан в Париже. Как? Кто? На что и где они живут? С кем дружат? Ты всегда таким путем окольным выяснишь, что им знаком мой сын гораздо легче, чем задав прямой вопрос, что требует ответа». Скажи, мол, слышал что-то про него. Скажи, знавал его отца когда-то. Его ж отчасти. Уяснил, Рейнальда? Рейнальда. Да, сударь, в точности. Полоний. Его ж отчасти, но нехорошо. Скажи, мол, знал его как заводилу, кутежника. Короче, наведи напраслину любую. Только так, чтоб не бесчестить. Это ты запомни. Но можешь смело помянуть пороки, и все, что так созвучно молодым, как дух свободы, Рейнальда, как игра, мой сударь, Полоний. Игра, питье, дрочливость, фехтование, услуги шлюх, все можешь помянуть, Рейнальда. Но, сударь, я тогда его унижу, Полоний. Поверь, нисколько. Если скажешь «ладно», а не обрушишь на него скандал, сказав, что он распутство прославляет. Мой план не в том... «Шепни о тех грехах, как если б был на них налет свободы, порывистость горячего ума и дикость необузданного нрава, что так обычно!» Рейнальдо. «Но, мой добрый сударь, Полоний, зачем так поступать?» Рейнальдо. «Да, господин, хотел бы знать, Полоний, вот в чем моя задумка. А я назвал бы хитростью ума, слегка пятная моего потомка, Как вещь, что утеряла лоск былой, увидишь тот, кого ты разговором щупал, коль видел он свершения гришков тобою упомянутым мальчишкой, все непременно сблизится с тобой, приятель, друг или милостивый сударь, в зависимости от происхождения, страны и фразы. Рейнальдо, понял, господин, полоний. Ну а потом он, что же он потом? К чему я это? Вот ведь память стала. На чем остановился я, Рейнальдо? Все непременно сблизиться, приятель милостивый сударь полоний. Все непременно сблизиться, конечно. Он молвит так. Я знаю ваш предмет, видал его вчера на днях на медни. Тогда-то с тем-то и, как вы сказали, была игра, могучая попойка, разборков, теннис. Весьма вероятно, что здесь скрывается намек на разборку между. Эдвардом де Виром и сэром Филиппом Сидни, который был не только английским поэтом, но и первым женихом будущей жены де Вира Анны. Эдвард подозревал, что ее ребенок от Филиппа. Тем не менее, они открыто не враждовали вплоть до досадного инцидента на теннисном корте в 1572 году. Оба договорились о матче. Однако, когда Эдвард приехал в условленное время, Филипп уже играл. Эдвард велел Филиппу проваливать. Филипп рассердился. Эдвард назвал его щенком, на что Филипп многозначительно ответил. Всему свету известно, что щенки рождаются у собак, а у людей дети. Окна во дворце были открыты, и всю перепалку услышали французские комиссиянеры, ожидавшие аудиенции у королевы, из-за чего новость о стычке получила огласку. Филипп вызвал Эдварда на дуэль, однако Елизавета ее не допустила. «Разборка в теннис. Или, может быть, я видел, как он входит в дом торговли, то есть в борделе и всякое такое. Теперь понятно?» «Наживка лжи приманит Карпа правды». Своего сына Лаэрта Полоний учит ровно обратному. При этом родную дочь Офелию он будет использовать именно как наживку, чтобы выяснить истинное состояние Гамлета. «Вот так с умом и поступаем мы». Заходим стыло, кружим, отвлекаем, путем окольным движемся вперед. А ты моим последовав советом дойдешь до сына. До тебя дошло, Рейнальдо? Да, господин Полоний. Ну с Богом, в добрый час. Рейнальдо, спасибо, Полоний. Сам узнаю его наклонность. Рейнальдо, конечно, Полоний. И пускай себе поет. Рейнальдо, да, господин Полоний. Прощай. Рейнальдо уходит. Входит Офелия. «А вот и ты, Офелия, что случилось?» Офелия. «Отец, отец, я так перепугалась!» Полоний. «Чего, скажи на милость?» Офелия. «Отец, я шила у себя в покоях, а Гамлет, в незастегнутой рубашке, без шляпы, в перепачканных чулках, подвязок нет, стреноженный как будто, весь бледный, на подкошенных ногах, с таким достойным состраданием видом, Как будто только выбрался из зада, чтобы дать отчет, врывается ко мне Полоний, помешан от любви, Афелия, отец не знаю, но мне так страшно, Полоний, что же он сказал, Афелия, мое запястье взял и сжал так крепко, потом отходит на длину руки, другой рукой вот так брови касаясь, впадает в созерцание лица, как бы рисуя, так стоял он долго. В конце концов моя рука дрожит. Он трижды взглядом вверх и вниз проводит и испускает вздох такой глубокий, как если бы тот всего его потрясы был последним. Все. Меня опускает и, повернувшись головой назад, находит путь, не прибегая к зрению, поскольку в двери он вышел, хоть при этом косу во взгляда не сводил с меня. Полоний, идем со мной, я с королем увижусь. Таков экстаз безудержной любви, чья ярость склонна к саморазрушению, толкая волю на беспутный шаг. Полоний невольно пророчествует о судьбе самой Офелии. Как и любая страсть на этом свете, что вред чинит природе. Очень жаль. А ты ему недавно не дерзила, Офелия? О нет, отец, но, как велели вы, не принимала писем и мешала его подходам. Полоний. И свела с ума. Прости, что я без должного внимания его судил. Боялся, что шутник тебя испортит. Ох уж эта ревность. Клянусь, но так же склонны мы, старея, не видеть дальше мнения своего. Как в молодости нам бы не мешало благоразумие. К королю пошли. Он должен знать. Беду скрывать опасно, как и гневить того, кто любит страстно. Идем. Уходит. Сцена вторая. Комната в замке. Фанфары. Входят король Клавдий, королева Гертруда, Розенкранс, Гильденстерн и слуги. Клавдий. «Привет вам, Розенкранс и Гильденстерн. Мы вас давненько повидать хотели, и вот нужда в поддержке вашей нас поторопила». Судя по этой фразе, между предыдущей сценой и этой прошло немало времени. Полоний успел доложить Клавдию о сумасшествии Гамлета. Тот послал за друзьями детства племянника, и вот наконец они появились ко двору. Вы поди слыхали о трансформации? Конечно, слово трансформация, которое здесь можно было бы перевести словом превращение, как-то не очень вяжется с нашим представлением о том времени, когда люди еще не видели фильмов про трансформеров и тому подобного. Однако оно смотрится таким же странным в оригинале. В чем тут дело? Предистория появления здесь этого слова вкратце такова: дядя Эдварда Девира Артур Голдинг в 1564 году подарил юному племяннику книжку, адаптированную историю Прометея, а еще через несколько лет перевел на английский 15 книг о Видеевых метаморфоз. Исследователи отмечают, что аллюзии и завидия. встречается в произведениях Шейкспира в четыре раза чаще, чем «Аллюзии из Вергилия». Греческому слову «метаморфоза» на латыни, с которой и делался перевод, соответствует именно «трансформейшн», которое, будучи вынесенным в заголовок, не могло не отпечататься в памяти юного поэта на всю жизнь. «О трансформации Гамлета, да-да, ведь ни снаружи, ни внутри он больше не тот, кем был». Что могло еще, как не отца Кончина, так нарушить его осознавание себя? Я не пойму, и потому прошу обоих вас, его друзей по детству, ему так близких юностью своей, здесь при дворе остаться соизволить на время, чтоб в приятельском кругу его развлечь и между тем собрать по мере сил каких-нибудь намеков. Эдвард Девир ненавидел привычку Сесила. превращать в шпионов всех, включая его собственных слуг. На неизвестный нам пока недуг. Узнав причину, мы найдем снадобье. Гертруда, он много говорил о вас, друзья, и вижу я, что никого в живых ему нет ближе. Поэтому надеюсь на проявление вами доброты и на готовность быть у нас гостями, чтоб нам надежду было чем питать. А ваш визит... заслужит той награды, что в пору благодарным королям. Разинкранц. В К один Разинкранца зовут Россенкрафт, а Гильденстерна Гилдерстоун. Некоторые исследователи видят в Разинкранце Генри Ховарда, двоюродного брата Эдварда Девира, а в Гильденстерне Чарльза Арндела, родственника Ховарда. Оба были закадычными друзьями Эдварда. но потом оказались заговорщиками, собиравшимися убить королеву, а когда Эдвард раскрыл их замысел, попытались уничтожить его, обвинив во всех смертных грехах, включая изнасилование. Впоследствии оказалось, что Арнберг вообще был двойным агентом, сотрудничавшим с испанцами. Разинкранз, ваше величество, своейю властью и не такое могут приказать, а не просить, Гильденстерн. Но оба мы готовы. себя отдать охотно целиком служению вам по вашему велению. Клавдий, спасибо Розенкранц и Гильденстерн. Гертруда, спасибо Гильденстерн и Розенкранц. Обычно это место разыгрывается скамизмом. Король путает, как кого зовут, а королева его поправляет. По сути же это не важно, поскольку перед нами очередная сладкая парочка. Молю вас тотчас же проведать сына. что стал другим. Эй, кто-нибудь, ступайте и проводите к Гамлету гостей. Гильденстерн. Да будет наше доброе участие ему любезной помощью. Гертруда. Аминь. Розенкранц, Гильденстерн и слуги уходят. Входит Полоний. Полоний. Норвежские послы, мой господин, вернулись в целости. Клавдий. Ты, как всегда, отец вестей хороших. Полоний. Я господин, позвольте вас заверить, что долгом дорожу, как и душою пред Богом и пред щедрым королем. И вот подумал я, ну если только мой мозг не утерял свое чутье и прыть былую, что нашел причину снедающего гамлета недуга. Клавдий, так говоришь? Не терпится услышать. Полоний, я предлагаю слово дать послам, ну а мое десертом станет к пиру. В оригинале фрукт. В тысяча пятьсот восемьдесят первом году, когда Ксесилу пожаловало сразу двести французских дипломатов, собиравшихся обсуждать женитьбу их принца на королеве Елизавете, Сесил закатил целый пир с олениной, фазанами, свининой, лобстерами, устрицами и тому подобным, но оставил без десерта, не подав фруктов, иначе говоря, плодов. Это был очевидный намек на то, что Елизавета любила называть «Плодами своего тела, имея в виду наследников». Сесил давал понять, что у королевы уже есть наследник, так что на перу с французами он неуместен. «Клавдий, тогда ступай и сам их приведи». Полоний уходит. «Моя Гертруда, он сказал, что знает источник хвори сына твоего. Теперь, когда нет посторонних ушей, вещи можно называть своими именами». Твой сын, а не наш. Гертруда, не сомневаюсь, что причина в смерти его отца и нашей спешной свадьбе. Клавдий, его просеем. В оригинале сифт, в смысле допросим. Просеивают обычно песок. Один из многочисленных титулов Эдварда Девира, барон Сентфорд. Сентфорд, где сент песок. Входит Полони с Вальтимандом и Карнелием. Здравствуйте, друзья. Ну, Вальтиманд, как наш норвежский братец. Вальтиманд, привет и вам, величественно шлет. Заслушав нас, велел остановить племянника призыв, который он считал маневром супротив поляков. Однако разобравшись, он признал, что козни против вас. К тысячи пятьсот восемьдесят первому году папа римский. профинансировал вторжение в Англию итальянских, испанских, французских и ирландских войск. Мобилизация происходила на континенте и должна была начаться с высадки в Ирландии. В том же году Эдвард де Вир обвинил Ховарда, Арунделла и Саутвелла в заговоре против королевы. Елизавета распорядилась их арестовать. Дадли провел дознание по раскрытому де Виром заговору и выяснил, Что иностранные государства замыслили убийство всех протестантов в Англии, начиная с королевы. Однако разобравшись, он признал, что козни против вас загоревал. Мол, немощи болезни вероломно его лишили власти. Под арест сажает Фортинбраса. Тот сдается, упрек приемлет и в конце концов клянется дяде больше никогда не обращать войска на Вашу светлость. Старик король от радости такой. дает ему три тысячи крон дохода и поручает повернуть солдат, что тот набрал, идти войной на Польшу. Он настоящим хочет вас просить, вручает бумагу, не отказать свободному проходу по вашим землям дружеским войскам и обещает мир и безопасность, о чем и пишет. Клавдий, это нам по нраву. Как будет время, тщательно прочтем, ответим и подумаем о деле. Пока ж благодарим вас за труды, передохните. Вечером к столу с приездом. Вальтиманд и Карнелий уходят. Полони. Дело кончилось во благо, мой господин, мадам. Что просудить, что есть величие, что такое долг, что день, что ночи, что за штука время, не стану тратить время день и ночь. И коли уж краткость есть душа ума, а слависа лишь внешнее убранство. Я буду краток. Сын ваш сумасшедший, я так считаю, ведь сойти с ума и значит быть, по сути, сумасшедшим. Но это к слову. Исследователи эпистолярного наследия сэра Уильяма Сесила утверждают, что в его письмах встречаются предложения в двести пятьдесят слов. Гертруда, к слову, без искусства. Полоний, мадам, искусства нет в моих словах. Сошел с ума. Мне правда очень жаль и жаль, что правда. Глупая фигура, а ну ее. Искусство не по мне. Итак, сошел с ума. Нам предстоит установить причину у эффекта, причину, если быть точнее, дефекта. Эффект дефекта чем-то ж причинен. Итак, в остатке рассудил я так. Смотрите, я дочь имею, дочь пока моя, которой, заметьте, долг исполнив. дала мне это. Слушайте, зачту». Читает. «Небесному души моей кумиру, пленительной...» В оригинале «Beautiful It», то есть буквально «украшенной». Здесь Эдвард Девир издевается над своим соперником и гораздо более именитым поэтом того времени сэром Филиппом Сидни. Сидни написал пасторальный роман Аркадия, который был опубликован лишь после его смерти, и который Девир мог видеть в рукописи у графини Пембрук, где Сидни жил в фактическом изгнании. Там он и заметил сочетание «beautiful it heaven», что с точки зрения интеллигентного англичанина звучит коряво, поскольку «heaven» — небо, красиво исключительно само по себе, «beautiful». Его нельзя украсить. В русском языке буквальный перевод не годится, потому что какой ухажер станет писать своей возлюбленной разукрашенная Афелия? Небесному души моей к умиру пленительной Афелии. Что за нездоровое выражение? Мерзкое какое-то выражение. Пленительный. Мерзкое выражение. Но вы вот только послушайте, читает: в ее груди прекрасной белизной и так далее. Гертруда, его прислал ей Гамлет, Полоний. Терпение, мадам, я буду точен. Читает. Не верь, что звезды светят. В оригинале "Доптоу, The Stars are Fire". Буквально сомневаясь в том, что звезды это огонь, но так принято сегодня, потому что в первой версии Гамлета К один, которая была опубликована в 1603 году. Будучи написанной в районе 1586 года, эта же строчка читалась Doubt dat in earth is fire, буквально сомневаясь, что в земле есть огонь. Зачем было сделано это изменение? Уже тогда люди верили в то, что внутри земли находится раскаленная магма, а иначе откуда взяться вулканам. Современное прочтение строки появилось в 1604 году. Всего через год после огня в земле. Что же случилось за это время? Кто мог так сильно повлиять на авторов или редакторов Гамлета, чтобы они изъяли столь очевидную прописную истину? Оказывается, между 1603-м и 1604-м годами вышел латинский научный трактат под названием Когитационис де натура рерум. В этом трактате, вопреки официальной научной версии того времени, утверждается, что Земля — единственное полностью холодное тело во Вселенной. Все остальные — звезды, планеты и тому подобное — состоят из огня. Автором этого трактата был никто иной, как сэр Фрэнсис Бэйкон. Что Солнце встанет вновь. Предыдущее изменение Земли на звезды в первой строке повлекло за собой другое изменение. «Дапт-дат, the stars do move», «Сомневайся в том, что звезды движутся», стало читаться «Дапт-дат, the sun doth move», «Сомневайся в том, что солнце движется». При этом идея неподвижности Земли сохранялась во всех произведениях Шейкспира. Как сохранялась она и во всех научных трудах сэра Фрэнсиса Бэйкона. несмотря на то, что противоречившие ей научные открытия Коперника, Галилея и Кеплера были широко известны и рекламировались и иезуитами еще при его жизни. Что правда есть на свете, но верь в мою любовь. У Африя, мне плохо даются эти размеры. Я не умею считать свои стены, но в том, что я люблю тебя сильно сильнее всего, будь уверена. Прощай, твоя навсегда, моя дорогая. Пока жива эта машина в оригинале машин. Это слово использовано авторами произведений Шейкспира только один раз здесь, в Гамлете. Машина или механизм звучали в елизаветинское время гораздо романтичнее, нежели сегодня. Часто под машиной подразумевался корабль за неимением автомобилей и самолетов. Кстати, у де Вира с 1582 года был неплохой корабль водоизмещением 300 тонн называвшийся Эдвард Бановентура. Твои навсегда, моя дорогая, пока жива эта машина Гамлет. Вот что послушно дочь мне показала, а сверх того другие приставания с указом точным где, когда и как ушей моих коснулись. Клавдий, как она их принимала? Полоний, кем я вам кажусь? Клавдий, достоинным и правдивым человеком? Полоний. Рад доказать, но что бы вы сказали, когда бы я, узрев любви полет, а я все понял, вынужден признаться, еще до слов дочурки, что бы вы, мой дорогой король и королева, сказали, притворись я дневником, то есть пассивной тетрадкой, которую записывают частную информацию, а она только ее молча хранит. И с сердцев сон склонив немой и праздный, и людостоев страсть беспечным взглядом, чтоб вы сказали нет, я ждать не мог и дал такой наказ влюбленной деве. Наш Гамлет, принц, он не твоей звезды, не быть тому. Ну а потом велел укрыться от его поползновений, подарков, писем, впредь не принимать. И вот она вняла моим советам, а он отвергнутый, короче говоря, предался грусти. Вслед за тем посту, затем бессоницей, затем бессилием, затем парханием и в итоге впал в безумие, в котором нынче бредит и нас печалит, Клавдий. Вы согласны с тем, Гертруда? Возможно, вероятно, Полоний. Бывал ли случай? Я хотел бы знать, чтоб я сказал про что-то это так-то и дал промашку, Клавдий. Право не припомню. Полоний, указывая на голову и плечи, снесите это с них, коль я не прав. А если обстоятельства позволят, найду я правду, где бы ей ни быть, хоть в самом центре, Клавдий. А нельзя ли поглубже, Полоний? Часа четыре некоторые исследователи видят в этом намек на четырехкратную медитацию, написанную иезуитом Робертом Саутвеллом. служившим капелланом в доме Филиппа Ховарда, Эрла Арунделла. Будучи католиком, он по закону, принятому Елизаветой, не мог находиться в Англии более сорока дней, однако не только находился, но и занимался подпольной деятельностью, за что впоследствии был схвачен и казнен по обвинению в измене. «Часа четыре, кряду иногда он бродит тут», — Гертруда. «Да, это с ним бывает», — Полоний. При случае я дочь к нему пущу. В оригинале I will lose my daughter to him. Английские фермеры, пока они еще существовали до появления единой Европы, именно через глагол lose отправляли своих коров к быкам для пополнения стада. А с вами мы за Габиленом встанем, послушаем, и если не любовь его подвигла на сумасхождение, позвольте мне уйти. От статских дел и жить в деревне, Клавдий. Так мы и поступим, Гертруда. Смотрите, вон идет бедняга с книгой, Полоний. Ступайте, умоляю вас уйти. Я им займусь. Клавдий, Гертруда и слуги уходят. Входит Гамлет. Он читает. Простите за вторжение. Как поживает мой достойный Гамлет? Гамлет. Хорошо слава богу. Полоний, «Вы знаете меня, мой господин?» Гамлет, «Великолепно! Вы торговец рыбой!» Бейкон и Девир насмехаются над Сесилом, поскольку именно он в середине 1580-х годов проталкивал неудачно в парламенте закон, по которому среда должна была стать рыбным днем. Пятница и суббота уже были немясными. Полоний, «Не я, мой господин!» Гамлет, «Не я, мой господин!» Тогда надеюсь, вы человек порядочный, в отличие от Сесила, который хотел нажиться на торговле рыбой, хотя сам рыбаком не был. Кузен Девира герцог Норфолкский, он же упоминавшийся выше Томас Ховард, которому итальянский астролог предрек грустную судьбу, состоял непосредственно в гильдии торговцев рыбой. Он обменивался шифрованными записками с Марией Шотландской. Записки передавались пивовару, который вкладывал их в пивные бутылки. Сохранились сведения о том, что этого самого пивовара Мария называла порядочным человеком. Полоний, порядочный, мой господин, Гамлет. Да, сударь. Быть порядочным в наше время значит быть одним на десять тысяч. Десять тысяч испанских солдат, чёрных бород, ждали в Нидерландах команды высадиться в Англии. Надеясь на поддержку местных католиков, возглавить английскую сторону восстания должен был как раз Томас Ховард, герцог Норфолкский. Сесил вызвал Томаса в Винзорский замок на допрос. Томас сказал, будто ничего про заговор не знает. Хитрый Сесил предложил ему вариант избегнуть казни в случае подтверждения обратного, пусть он женится на невестке Сесила, леди Хобби. Томас гордо отказался. Уж не он ли? Был тем самым одним на десять тысяч. Полоний, совершенно верно, мой господин Гамлет, поскольку если солнце плодит личинок в дохлой рыбе, здесь уместно вспомнить упомянутую выше ссору на теннисном корте и щенка, получается Бог целует падаль. У вас есть дочь, Полоний? Есть, мой господин Гамлет. Не пускайте ее на солнце. Говорят, в то время в Англии была примета. Роженица не должна смотреть на солнце. Зачатие блага, однако вряд ли для вашей дочери. Дружище, позаботьтесь. Полоний в сторону. А я что говорил? Все тянет свою волынку про мою дочь. Однако поначалу не узнал меня. Решил, что я рыбой торгую. Совсем рехнулся, совсем. В молодости и я страдал из-за любви, почти как он. Сэр Уильям Сесил в молодости женился на беспреданнице Анне Чек, отец которой был владельцем винной лавки. Анна умерла вскоре после рождения их сына Томаса. Заговорю с ним снова, Гамлету. Что вы читаете, мой господин? Гамлет. Слова, слова, слова. Здесь и далее повторы уже не удваиваются, а утраиваются. предоставляя возможность актерам импровизировать по своему вкусу и умению. Полоний. И в чем же дело, мой господин? Гамлет. Между кем? Полоний. То дело, о котором вы читаете, мой господин. Гамлет. В клевете, сударь. Негодяй-сатирик тут пишет, мол, у стариков седые бороды и их лица в морщинах, глаза слезятся густой смолой и клейковиной сливы. У них обильное отсутствие ума и жутко слабая окрачка. В оригинале «хэм» — ветчина. Будучи беконом — бэйкон. Фрэнсис Бэйкон любил вставлять это словечко к месту и не к месту. В данном случае вся трагедия названа ветчинка. «Хамлет», где «лет» — уменьшительный суффикс. Сравните, например, с буклетом. «Бук» плюс «лет» маленькой книгой. И хотя сударь, я всему этому абсолютно верю, мне представляется нечестным так писать, поскольку вот и вы сами, сударь, могли бы быть с таким же старым, как и я, если бы умели пятиться, как краб. Полоний, в сторону. При всем безумстве в этом есть система, Гамлету. Не уйти ли вам из этого воздуха, господин Гамлет, и прямиком в могилу, Полоний? Действительно, из воздуха. В сторону. Как содержательны порой его ответы. Счастливая случайность, на которую часто натыкается безумие, тогда как разум и здравомыслие ее обычно лишены. Оставлю-ка я его, и сразу же займусь изобретением средств для их свидания с дочерью. Гамлету. — Мой достопочтенный господин, прошу дать разрешение вас покинуть. Гамлетт. Нельзя взять судьбу у меня того, с чем я расстанусь с большей охотой, за исключением жизни, жизни, жизни. Полоний, прощайте, мой господин. Ох уж эти занудные старые глупцы. Первая откровенная фраза Гамлета. Режиссеры вольны интерпретировать ее по-разному. Гамлет может говорить ее в спину уходящему Полонию, может делать вид, будто читает ее вслух в своей книжке. а может восклицать, завидев входящих Розенкранца и Гильденстера. Входят Розенкранц и Гильденстерн. Полоний. Вы ищете принца Гамлета? Вот он. Розенкранц. Полонию. Благодарю вас, сударь. Полонией уходит. Гильденстерн. Мой благородный господин Гамлет. Мои прекрасные друзья. Как ты, Гильденстерн? А, Розенкранц. Ребята. Как вы оба? Гильденстерн. Счастливые дозированным счастьем. Колпак фортуны точно не венчаем. Гамлет. И не подошвы туфель к ее? Розенкранц. Не то, не то. Гамлет. Выходит, поселились у нее за пазухой или среди блаженств? Гильденстерн. Клянусь, мы там всего лишь рядовые. Гамлет. В интимных уголках фортуны? О, точно. Ведь она же шлюха. Что нового? Розенкрantz. Да ничего, мой господин, кроме того, что мир стал честным. Гамлет. Выходит судный день не за горами. Однако новость ваша неверна. Давайте я спрошу конкретно: чем вы, мои добрые друзья, заслужили то, что фортуна послала вас в нашу тюрьму? На момент написания первого варианта Гамлета Эдвард Девир находился под домашним арестом, будучи освобожденным из Тауэра. Сама же идея мира как тюрьмы не нова. О ней писал еще Томас Мор задолго до Гамлета. Гильденстерн. «В тюрьму, мой господин?» Гамлет. «Да, Дания тюрьма». Розенкранц. «Тогда тюрьма весь мир?» Гамлет. «Огромная, которой много кордонов, камер и темниц, и Дания одна из худших». Розенкранц. «Мы так не думаем», — Гамлет. «Ну, значит, не для вас. Ведь не бывает ни добра, ни зла, лишь наше представление об этом». Эдвард Девир финансировал издание книги Джерома Кардена «Карденус комфорте» в переводе Томаса Бэддингфилда. В ней есть, в частности, фраза «A man is nothing but his mind» — «человек не более, чем его рассудок», с дальнейшим уточнением этой идеи. Что до меня тогда не тюрьма, Разинкранз. Такое ее создало ваше чистолюбие. Она узка для вашего ума, Гамлет. О боже, я бы поместился в скорлупе ореха. В частных покоях королевы Елизаветы в дворце Уайтхолл одним из украшений был огромный грецкий орех, сделанный из полудрагоценных камней, и там считал себя властителем вселенной, когда пневидел страшных снов. Эдвард де Вир писал в дневниках о том, что во сне ему иногда является призрак приемного отца с хлыстом. Гильденстерн. «Которые зовутся чистолюбием, поскольку суть всех наших устремлений всего лишь тень от сна. Гамлет. Сам сон — лишь тень. Розенкранц. Верно, и я считаю чистолюбие таким воздушным, невесомым, как если бы это была тень и тень.